Чуть не опоздали. Впереди уже виднеется вокзал. не прикладывает последние усилия, и они с господином Венкером, Паулем и Салимом первыми прибегают на перрон. «Ваш поезд отправляется!» Раздается из громкоговорителя, и проводник тут же дает сигнал к отправлению. «Стоп!» Кричит господин Венкер, но поезд уже тронулся. «Сейчас же остановите поезд!» Снова командует он и вдруг решительно прыгает в еще открытую дверь вагона. В следующую секунду визжат тормоза. «Вы не имеете права просто так нажимать на экстренный тормоз!» Возмущается проводник. «Имеет!» Запыхавшись, возражает госпожа Фогель, которая только сейчас добежала до платформы. «В этом поезде две мои ученицы, и они совсем одни!» У Конни бешено стучит сердце только бы она не ошиблась и девочки действительно были в поезде иначе получится, что господин Венкер без причины жал на экстренный тормоз Конни вместе с остальными бежит вдоль поезда и смотрит в окна И действительно Что вы такое устроили? В последнем вагоне она видит оцепеневших от ужаса Ину и Лотту. Конни забегает к ним. Выходите! Вы не можете так просто уехать домой одни. В следующий момент заходит госпожа Фогель. «Инна, Лотта, вот вы где! Как хорошо! Быстрее выходим, чтобы поезд мог ехать дальше!» Говорит она и забирает девочек. «Уважаемые пассажиры, просим прощения за задержку. Поезд сейчас отправится!» Гудит из громкоговорителя, и поезд с грохотом отъезжает со станции. «Что вы такое устроили?» Выговаривает девочкам госпожа Фогель. Волосы у нее растрепались и лезут на разгоряченное лицо. «Мы хотим домой!» выкрикивает Лотта. В глазах у нее стоят слезы. «Почему?» испуганно спрашивает госпожа Фогель. «Вы все время нарочно придирались к нашему домику!» всхлипывает Лотта. «Но это неправда!» Тут же восклицает госпожа Фогель. Конь не сглатывает. Госпожа Фогель и сейчас не может по-настоящему выслушать своих учениц. «Мы постоянно получали минусы, но при этом мы ничего плохого не делали!» Приходит Инна Лотти на помощь. «Но это не...» — начинает госпожа Фогель. «Дайте им высказаться, наконец!» — прерывает ее Конни. Все оборачиваются на нее. Щеки у Конни заливаются краской. «Ну, правда!» — бормочет она. «Вы никогда нас не слушаете и никогда не соглашаетесь!» Госпожа Фогель делает глубокий вдох. Ей очень хочется возразить Конни, но она понимает, что, пожалуй, этого сейчас делать не стоит. «Если вы будете постоянно их перебивать, то никогда не поймете, почему они сбежали», — объясняет Конни, догадываясь, что за это, скорее всего, тоже получит минус. «С другой стороны, одним больше, одним меньше. Уже не важно». Госпожа Фогель поворачивается к Ине и Лотте. «Я вас слушаю. Вчера все было совсем нечестно». «Вы ругаете только нас, хотя виноваты мальчики», — жалуется Лотта. «Ведь это они спрятали наши вещи. И после этого нам еще и нельзя в верёвочный городок», — продолжает Инна. «Вам нельзя в верёвочный городок?» — удивляется господин Венкер. «Конечно можно», — протестует госпожа Фогель. «А вчера вы говорили по-другому», — бормочет Инна. «Это правда, я тогда очень на вас разозлилась», — сознается госпожа Фогель. «Вы должны злиться на нас!» Торбин кладет руку Алексу на плечо. «Это мы украли их вещи!» Алекс кивает. «Простите нас!» Извиняется он. Госпожа Фогель вздыхает. Но прежде чем она успевает что-то сказать, в разговор вступает господин Венкер. «Это можно обсудить позже. А если мы собираемся сегодня полазить в веревочном городке, тогда пора выходить». Он улыбается Инне и Лотте. «Вы как? Хотите с нами?» Девочки переглядываются, а затем кивают. «Хорошо», — соглашается госпожа Фогель. «Тогда выдвигаемся от вокзала, каждые полчаса ходит автобус». «А перед этим каждому полагается мини-пицца», — постановляет господин Венкер. «На пустой желудок лазить нельзя». «Пожалуй, пицца будет получше наших спагетти». Делится Конни чуть позже своими наблюдениями с Иной и Лоттой. Клариса еще даже не попробовала свой кусочек. «Почему вы нам ничего не сказали?» спрашивает она девочек. «Мы были уверены, что вы нас не отпустили бы», признается Лотта. Конни кивает. «Это верно. С вами все-таки гораздо лучше». «Я тоже так считаю», поддерживает Билли, которая вдруг подошла к ним вместе с Анной, Ниной, Лизой и Серафиной. «Было бы очень жалко, если бы вы уехали», — добавляет Анна. «Правда?» — смущается Инна. Билли кивает. «И знаете, что еще глупо? Что мы совсем перестали общаться друг с другом». «Ага», — подтверждает Конни. «Это правда очень глупо». «Значит, будем лазить в веревочном городке все вместе», — предлагает Клариса. «Хотелось бы посмотреть, как мы в девятером будем висеть на одной веревке», — хихикает Нина. «Есть идея! Чем мы можем заняться после веревочного городка?» Вдруг говорит Конни и осторожно оглядывается, ища взглядом госпожу Фогель. Она, к счастью, разговаривает с господином Венкером. «В общем, слушайте».